Глава 12. Моим мечтам об отдыхе и ней не суждено было сбыться. Едва я услышала, как от парадного входа отъехала машина Норфолка, как отец прислал за мной слугу. Пришлось надеть халат и поспешить в его кабинет. Я не успела войти и присесть в уютное кресло напротив отцовского письменного стола, как Маркус удивил меня, передав кратко состоявшийся разговор с принцем. «Он что?» Я едва не сорвалась на крик после слов отца. «Да?» спокойно ответил Маркус. «И меня это не удивляет, Амадеус оказался прав». «Но не настолько же!» Я вскочила с кресла и сделала круг по периметру комнаты, чувствуя себя словно дикий зверь, заключённый в клетку. Я просто отказывалась поверить в то, что только что мне сказал отец. Мысли разлетались и не хотели складываться во что-то более осмысленное, и только в самой глубине сердца теплилось что-то новое, светлое, как проблеск солнечного луча во время грозы. «Повтори ещё раз». Пробормотала я, остановившись напротив отца, сидящего за своим письменным столом. «Мне кажется, я плохо тебя расслышала». «Не придумывай». Он покачал головой, вглядываясь в выражение моего лица. Его явно забавляла сложившаяся ситуация. «Ты поняла всё верно». «Нет», – заупрямилась я, упершись руками в гладкую отполированную деревянную поверхность. «Повтори ещё». «Хорошо. Для неверящих повторяю». Когда сегодня я спросила его высочества принца Норфолка о том, что произошло на моих глазах и почему он целовал тебя, мою дочь, он ответил, что действовал под влиянием чувств. И раз я в курсе ваших отношений, то он не считает правильным скрывать всё и дальше. И официально просит у меня позволения встречаться с тобой, и что его намерения самые серьёзные». «Сумасшедший», – проговорила я сдавленным голосом. «Он определённо тронулся умом, если решил, что я дам согласие». «Эти наши несколько встреч ничего не значат». «Видимо, не для него», – заметил отец. Мои колени подогнулись, и я осела в кресло. «Быть такого не может», – подумала я. Подняв глаза, встретилась взглядом с отцом. Тот, насмешливо изогнув брови, выразительно посмотрел на меня, и этот взгляд говорил больше, чем слова. «Я не мог ему отказать, сама понимаешь», – вздохнул Маркус. «Северин Норфолк не тот человек, которому я могу ответить отказом». «Но я сказал, что в первую очередь он должен спросить у тебя». «То есть ты свалил всё на меня?» Воскликнула я возмущённо. «Почти», — ответил Маркус, а затем как-то тихо добавил. «Но мне почему-то не показалось, что ты так уж сильно будешь против. Иначе ты не целовалась бы с ним с таким упоением в холле». Мне даже стало неловко при виде этой сцены. «И как же теперь Эдвард? Он забыт?» Я почувствовала, как лицо заливает краска. Кожа словно вспыхнула от жара смущения. «Я сделала это только ради кристалла», — буркнула Янук. «Кажется, отец не расслышал мои слова или просто сделал вид, что не слышит». «Значит, Эдвард получит отставку», — произнёс Кобрн. «Не думал, конечно, что дойдёт до этого». «Да что ты такое говоришь сейчас?» — возмутилась невольно. «Я едва знаю принца, а с Эдвардом мы дружны с самого раннего детства». «Вот видишь», — утвердительно проговорил отец. «Ты сама только что сказала, что с Эдвардом вы дружны». И ни слова о том, что ты любишь его». Я опустила глаза. «Нет, честно говоря, я никак не ожидал такого поворота событий», согласился Маркус. «Но если тебе нравится Северин, то не думаю, что на пути к вашему браку могут возникнуть препятствия. Даже король, скорее всего, одобрит его выбор. Ты знатная дама, дочь министра и лучшей партии принцу, да, впрочем, и тебе не найти». А с Эдвардом и его отцом я уж как-нибудь разберусь. За это можешь не переживать». Я встала с кресла. «Какой брак? О чём ты только говоришь? Он только попросил у тебя разрешения встречаться со мной. Послушай себя, отец. И не смей решать за меня», — сказала я жёстко. «Ни ты, ни кто иной не будут делать за меня выбор. К тому же ещё неизвестно, как закончится эта история с кражей. Если Северин узнает...» Я вздрогнула от этой мысли. По спине пробежал неприятный холодок, и я невольно поёжилась. Маркус примирительно поднял руки. «Я и не собирался ничего за тебя решать», ответил он, улыбаясь. «Просто предположил». «Вот и замечательно». Маркус отвёл взгляд. «Мне надо побыть одной», сказала я и почти бегом выскочила из отцовского кабинета, забыв закрыть за собой дверь. Лишь оказавшись в своей комнате и забравшись с ногами на кровать, я обхватила руками колени, силясь успокоиться. Меньше всего на свете я могла себе представить, что всё обернётся подобным образом». Нет, я, конечно, видела его интерес, но и подумать не могла, что это серьезно с его стороны. Вот так взять и предать Эдварда всего за месяц до брака, пусть мы и отложили его на время. Я не могла. Ведь он уверен в том, что скоро поведет меня к алтарю, как свою невесту. Могла ли я предать его надежды? Но разве не хуже предать себя? Отец прав. Я никогда не целовала бы Северина так, если бы была к нему равнодушна. Чувство не сыграть не те, что сейчас родились в моём сердце. Вот только отец не понимает очевидного. У меня нет будущего с Северином, потому что я собираюсь предать его. Что же делать?» Я подняла голову, услышав странный цокающий звук. Несколько секунд ничего не происходило, а потом в окно снова ударился маленький камешек. Я вздрогнула и нахмурилась. Звук повторился вновь. Тогда я встала и подошла к окну. Распахнула его и выглянула наружу. «Леди Кейлин?» Прозвучал из темноты знакомый голос. «Колум, вы?» – удивилась я. «Нам надо поговорить, миледи», – сказал гном, выходя в квадрат света отбрасываемого лампой из моей комнаты. «Поднимайтесь», – сказала я. Вспыхнула магия, и Колум буквально через секунду оказался в моей комнате. «Простите за столь поздние визиты, таким необычным способом», – вежливо проговорил мастер. «Но иначе я никак не смог бы попасть в ваш дом. Все эти охранные заклинания...» Но устранение их мне потребовалось бы время. Да и давно я так вот не забирался в окно к прекрасной даме. Его шутка сейчас показалась мне неуместной. Я всё ещё обдумывала произошедшее с принцем, и всё это меня мало радовало. В особенности мои чувства, которые так стремительно изменились. Что привело вас сюда? Я жестом пригласила Колома присесть на стул, сама же вернулась на кровать, по привычке подтянув под себя ноги. «Человек, с которым вы имели несчастье познакомиться вечером?» Начал гном. Он очень опасен». «Я уже поняла это», — сказала я. «И поверьте, искренне благодарна вам за своевременное вмешательство». «Остерегайтесь его». Гном многозначительно посмотрел на меня, а затем произнёс. «Камень ни в коем случае не должен попасть в руки короля». Я замерла. Почему-то я и сама придерживалась этой же версии. Вряд ли Амадеус мог сделать что-то хорошее с помощью кристалла, думалось мне ещё до того, как это озвучил Колум. «Что он замышляет?» — спросила я. «Не мёртвых же станет воскрешать?» Гном пожал плечами. «Я не знаю», — ответил он. «Я могу только догадываться об истинной цели, которую преследует король». «А не желаете ли поделиться своими догадками, раз уж мы оказались волей случая в одной упряжке?» — спросила я. «Это бы сэкономило мне время для похода в библиотеку и поиска книги с легендами нашего королевства?» «Пока нет», — последовал ответ. Чуть помедлив, гном сказал... «Было бы прекрасно, если бы вы, Кейлин, смогли достать для меня изображение кристалла». «Признаться, я никогда его не видел, а в книге вряд ли истинное изображение». «Я понимаю, что это сделать очень тяжело, но хочу объяснить причину. Мне не хочется подводить ни вас, ни себя, а значит, приказ его величества стоит выполнить, но немного иным способом». «И?» «Я заинтересованно посмотрела на Колума». «Всё просто», — ответил гном. У меня возникла идея подменить камень. И именно подделку и отдать королю. Поэтому очень важно иметь настоящее изображение, а мастера, способного сделать камень, я найду». Слушая, как он продолжает говорить, я усмехнулась и потянулась к мобильному, лежавшему на прикроватном столике под светильником. А открывая папку с фотографиями, подумала о том, что снимок всё же пригодился. «У меня есть изображение кристалла», — сказала я. Гном тут же замолчала, и я стала свидетелем того, как вытягивается от удивления лицо мага. Пролистав пару снимков, я нашла тот, что искала, и протянула мобильный Колуму. Гном принял из моих рук телефон, пристально всмотрелся в изображение. «Вы можете мне его отдать?» — поинтересовался он. «Да?» «Как? И главное, когда вам удалось сделать этот снимок?» — спросил он. «Какая разница?» Я только пожала плечами в ответ. «И правда», — пробормотал Колум меня есть мастер, он сделает идеальную копию. Мы накачаем камень силой, чтобы Амадеус ничего не заподозрил, и отдадим ему. Я получу свободу, а вы...» Он замолчал, так как не знал, что именно пообещал нам с отцом король. «Впрочем, я и сама не знала этого. Я надеюсь, это поможет вам?» Сказала со вздохом. «Несомненно». Он кивнул. «Спасибо вам, миледи. Но истинный камень всё же необходимо найти и спрятать, так чтобы король никогда не смог отыскать его». Я поёрзала на кровати, сменив положение. «А если рассказать обо всём Северину?» — предложила я. Гном покачал головой. «Я не могу. Я дал клятву королю». Он показал мне обручи на своих запястьях и добавил. «Если я расскажу правду принцу, эти браслеты убьют меня. Что вы сами понимаете, совсем не входит в мои планы. Но вы же рассказываете сейчас всё мне». Удивилась я. «Это другое дело. Вы ведь тоже, как и я, в сговоре с Амадеусом». «А значит, я не выдал тайну посторонним». «Кажется, я поняла». Произнесла, а про себя подумала о том, что сама ничем не связана с Амадеусом и вполне могу рассказать обо всём принцу. Но тут же одёрнула себя, сообразив, что тогда между нами всё будет кончено. Северин поймёт, что я затеяла всю эту игру с целью добыть камень. «Что он тогда подумает обо мне?» Я хмыкнула. «Разве меня должно волновать, что обо мне подумает этот человек? Да он каким-то непостижимым образом стал нравиться мне». «Только замуж я выхожу за другого!» Колом подбросил телефон в руке, привлекая моё внимание. На его губах застыла довольная улыбка. «Ещё раз спасибо, леди Коберн!» Он направился к окну. «Думаю, мы скоро увидимся с вами, миледи!» «Ещё раз прошу вас, остерегайтесь Моргана!» «Я уже это поняла!» Ответила, глядя, как гном выпрыгнул в окно, бросив вперёд какое-то слабое заклинание. Секунда и колум приземлился на ноги мягко, словно кошка, и тут же растворился в воздухе, словно его и не было вовсе. Я закрыла окно и, задёрнув шторы, вернулась на кровать. Элаиза сидела у камина, блестящими глазами глядя на Моргана, расположившегося напротив в кресле. Она заметила, что за то время, пока они не виделись, он сильно изменился. Похудела, а в глазах появился странный блеск. А теперь брат смотрел на неё задумчивым взглядом и улыбался так, словно она сказала что-то невообразимо глупое и вдобавок ко всему смешное. «Вот уж никогда бы не подумал, что у моей сестрицы есть сердце!» Наконец сказал Морган, и его улыбка стала ещё более ехидной. «А почему ты решил, что я не умею любить?» – спросила молодая женщина, подозрительная и с явным неудовольствием, глядя на мужчину. Брат рассмеялся. «То угодно, но только не ты!» – произнёс он сквозь смех. «Неужели ты думаешь, я забыл, как когда-то давно ты оставила меня в приюте, пока сама развлекалась со своим богатым покровителем или как ты там его называла?» Морган резко перестал смеяться, он поджал губы, так что они превратились в одну тонкую линию. «Ведь ты обещала матери, что никогда не бросишь меня». Элоиза потянулась за бокалом, наполненным шампанским, и равнодушно передернула плечами. «Давай не будем обсуждать дела минувших дней», – предложила она. «Ведь ты сам попросил меня о помощи». «Я прекрасно знаю Норфолка и сделаю всё, чтобы ты достал то, что тебе так необходимо». «Но ведь ты сначала отказалась». Морган склонился к пламени, и алые отблески оттенили половину его лица, превратив его загадочным образом в уродливую маску. «Да», — согласилась Лаиза, «Но с тех пор кое-что изменилось». «Да?» «Не буду скрывать». Она сделала глоток игристого напитка. «У Северина появилась женщина, и мне это, знаешь ли, очень не по душе». Я уже привыкла к его обществу, к его деньгам. Принц достаточно богат, чтобы потакать моим капризом и вполне устраивает меня в постели. Поэтому я не собираюсь отдавать его первой встречной девчонке, которая кичится своим благородным происхождением и смотрит на других с высоты своего положения». Морган с пониманием усмехнулся. «Я даже догадываюсь, о ком идёт речь», – произнёс он. Элайза вскинула на брата взгляд, не скрывая интерес. «Мисс Кобран, не так ли?» В голосе Моргана звучало самодовольство. «Именно она? Ты знаком с ней?» поинтересовалась женщина. «Я вчера чуть не прикончил её», ответил брат. «Знал бы, что эта девчонка тебя так сильно докучает, постарался бы сильнее». Элоиза выпрямилась в кресле, отставив в сторону почти пустой бокал. «А это уже интересно. Зачем ты хотел её убить?» «Да так». Морган следил за реакцией сестры. «Сперва я думал, что она шпионит на твоего ненаглядного принца». Но, как оказалось, ошибся. Девица в одной упряжке со мной. Она работает на короля, так что...» Заметив, как сверкнули глаза Элоизы при этих словах, Морган невольно замолчал. Молодая женщина медленно встала. «А вот за это спасибо», — сказала она, обращаясь к брату, но глядя мимо него. «Ты подбросил мне прекрасную идею? Значит, девчонка-кобран шпионит за Северином? Как я только раньше не догадалась». «Разве могла такая, как она, заинтересоваться принцем без причины?» Элаиза улыбалась, мысленно уже составляя план своей мести. «Ну, дорогой братец, ты мне сегодня действительно удружил, впервые за столько лет. Всегда рад помочь», — сказал Морган, а про себя добавил, «даже если не знаю, чем именно». Колумб неловко опустился на землю, пошатнувшись, не удержал равновесия и таки приземлился на пятую точку, больно ударившись об острые камни, устилавшие тропинку. Поднявшись на ноги, гном с тоской потёр ушибленное место и огляделся. Увиденным он был вполне доволен. Тропинка, на которую он перенёсся прямо из особняка Коборнов, петляя среди голых скал, поднималась куда-то вверх и исчезала за первым же поворотом, укрытая огромным валуном с дом-величиной. И вокруг ни единого дерева, лишь пожухлая трава, торчащая жидкими пучками из расселин. «Давненько я здесь не бывал», – произнёс гном вслух и, вздохнув, направился по тропинке, уверенно шагая вверх и рассматривая знакомые места. Подъём оказался довольно крутым, но дыхание мастера не сбилось. Он шёл вперёд, не делая остановок для отдыха, пока не достиг места, где высокие скалы образовывали подобие каменной арки, вслед за которой начинались горы. Высокие вершины последних сверкали на солнце шапкой белоснежного снега. Колум миновал арку и вошёл в тёмную пещеру. Немного постоял в темноте, пока зрение не перестроилось, и лишь после смог рассмотреть длинный коридор в самом конце пещеры. «Здесь ничего не изменилось», — подумал гном. «Даже вход находится на прежнем месте». Он пересек пещеру и нырнул в узкий зев черного бездонного коридора. Мастер магии долго шел, касаясь рукой влажной каменной стены, что внезапно напомнило ему о времени, проведенном в тюремной камере замка фолк. По спине гнома пробежала неприятная дрожь. И Колум поежился, прогоняя неприятные воспоминания, когда услышал чьи-то шаги. Он резко остановился, вглядываясь в темноту перед собой. Шаги приближались, и их шум раздавался совсем близко от места, где стоял неподвижный мастер. Казалось, еще секунды, и тот, кто шел ему навстречу, станет виден, но Колум лицезрел лишь темноту перед собой, а затем услышал тихий мужской голос: Кто такой, как посмел нарушить границы священного города? Колум не помнил этого голоса, из чего сделал вывод, что говоривший ему незнаком, вероятно, это был кто-то из новеньких. Старожилы ведь сразу бы признали своего короля. Тут Колум поправил себя: Бывшего короля, я пришел к говину, сказал мастер. «У меня не было сведений об ожидаемых гостях», — возразил призрачный собеседник. «А он и не ждёт меня», — просто ответил Колум. «Тогда я доложу о твоём приходе». Мастер услышал, как рядом скрипнули чьи-то сапоги. Невидимка стоял в шаге от него. Колуму стоило лишь протянуть руку, и он знал, что прикоснулся бы к этому стражу, но не стал этого делать. «Как о тебе заявить?» Спросил голос. «Скажи старому Гавину, что к нему в гости пришёл его друг Колум. Сказал гном. Этого, думаю, будет достаточно». «Хорошо», — ответил страж. «Оставайся на месте, путник. Я скоро вернусь с ответом. Только помни, что без разрешения не имеешь права следовать вперёд. Наказание за это последует незамедлительно, и я в курсе». Кивнул Колум, и его невидимый собеседник пошёл прочь, оставив мастера одного в темноте сырого коридора. Колум привалился спиной к холодной каменной стене, замер, слушая, как стихают шаги призрачного стража. Когда все звуки вокруг замерли, он закрыл глаза и перевёл дыхание. Гном знал, ещё немного, и он снова, спустя столько лет, увидит своего брата.